На следующее утро губернатор Свонсон снова сидел у себя в кабинете и снова с тоской думал о том, где ему раздобыть сто тысяч долларов, чтобы выплатить проценты по закладным и произвести ремонт дома. Словом, покрыть расходы по этому злополучному зданию, которое никак не оправдывало себя и поглощало все его доходы. Вдруг дверь кабинета распахнулась, и мальчик рассыльный подал губернатору визитную карточку,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 Мое имя Каупервуд. Мне нужно сказать вам буквально несколько слов. Много времени я у вас не отниму. Переливать из пустого в порожнее, заново приводить уже известные вам доводы я не стану. Недостаточно того, что вы их знаете. Да, я имел вчера беседу с судьей Диккеншитцем. Вот именно. Теперь, поскольку вам все уже известно, разрешите затронуть еще один вопрос. —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 Темные глаза губернатора загорелись, он утвердительно кивнул. «Господин губернатор, я пришел сюда, чтобы подкупить вас, если это мне удастся. Я не разделяю ваших идеалов. Я не верю, что в конечном счете от них может быть какой-нибудь прок. Вероятно, есть еще много такого, во что вы верите, а я нет. А жизнь, быть может, и совсем не похожа на то, как вы или я ее понимаем. Независимо от этого...» Вы вызываете во мне гораздо больше симпатии, чем большинство людей. Я готов одолжить вам сто тысяч долларов, так как знаю, что вы сейчас в этом нуждаетесь. Или двести, триста, четыреста тысяч. Сколько потребуется? Вам нет нужды возвращать мне эти деньги. Но если хотите, можете и возвратить. Как вам будет угодно. В портфеле, который судья Диккеншитс оставил вчера в вашем сейфе, лежат 300 тысяч долларов наличными. У Дикиншица не хватило духу сказать вам об этом. Подпишите законопроект и дайте мне возможность одолеть моих врагов, которые мечтают сейчас одолеть меня. В дальнейшем я буду поддерживать вас всеми имеющимися в моем распоряжении средствами и деньгами, и влиянием в любой политической кампании, в которой вы захотите принять участие будь то выборы в Сенат Штата или в Американский Конгресс. Глаза Каупервуда смотрели дружески, приветливо, как глаза преданной овчарки. Они светились пониманием, сочувствием. Более того, в них было философское сознание недоступного ему душевного мира. Сонсон встал. — Ну и что же, открыто заявляете, что пришли меня подкупить, «Как следует вас понимать?» — спросил он, и уже хотел было по привычке разразиться высокопарной обличительной тирадой, но вдруг почувствовал, что не может хотя бы на минуту не встать на точку зрения Каупервуда. «Они шли разными путями, в разных направлениях, но куда приведут их эти пути?» «Мистер Каупервуд», — продолжал губернатор, — И глаза его заискрились, а Гримаса, появившаяся на лице, сделала его похожим на выразительные лица Гойи. Я должен был бы негодовать, но не могу. Я понимаю вашу точку зрения, но, к сожалению, ни вам, ни себе помочь не в состоянии. Мои политические убеждения, мои идеалы вынуждают меня наложить вето на законопроект. Если я пожертвую ими, я должен поставить. Крест на своей общественной деятельности. Быть может, меня не изберут больше губернатором, но это не так уж важно. Я мог бы, конечно, воспользоваться вашими деньгами, но не сделаю этого. А теперь позвольте пожелать вам всего наилучшего. Он не спеша подошел к сейфу, открыл его, вынул портфель и протянул каупервуду. Вам придется взять это с собой, сказал он. Они молча посмотрели друг на друга с любопытством смешанным с сожалением. Один, отягощенный денежными, общественными и моральными заботами, другой, исполненный непоколебимой решимости, не сдаваться даже в случае поражения. — Господин губернатор, — сказал в заключении Каупервуд, самым любезным, веселым и безмятежным тоном, — вам еще предстоит увидеть, как другое законодательное собрание и другой губернатор подпишут интересующий меня законопроект. В нынешнюю сессию этого, по-видимому, не произойдет, но рано или поздно так будет. Я не сложу оружие, потому что считаю мое дело правым. Тем не менее, даже наложив вето, можете прийти ко мне, и я одолжу вам сто тысяч долларов» если у вас будет в них нужда. Каупервуд ушел. Губернатор наложил вето на законопроект. Достоверно известно, что вслед за этим он занял у Каупервуда сто тысяч долларов, чтобы спасти себя от разорения.